Глава восемнадцатая. «Эоноид». «Я вижу, что ты очень расстроена и напугана», — отметила Нея. «Беседа помогла бы тебе расслабиться. Давай поговорим о том, что тебе хочется узнать». «Расслабиться? Это вряд ли», — усмехнулась я, надевая платье и бережно расправляя свои непривычно длинные волосы, будто они могли отвалиться. «Основная проблема в том, что несколько дней назад я не знала о существовании кого-то, кроме человечества». «А разве это против логики?» – разумно заметила опекунша. «Конечно, логично было бы предположить такое, но это всего лишь фантазии». «Что ты хочешь знать?» «Не знаю». Нея поднялась, аккуратно поправила платье на бедрах и прошла к дивану, где лежал ее планшет. Снова устроившись рядом, она положила между нами на вид прозрачную пластину и мазнула пальцем по прозрачной поверхности. Предмет тут же стал матовым и выдал хозяйке массу информации, зашифрованной тесанийскими иероглифами. «Меня научат их читать?» – прохладно кивнула я на письмена. Программа обучения, чтению и письму проста. Когда тебя инициируют, сразу пройдешь обучение и легко приобретешь этот навык за несколько дней». От невообразимости такого процесса обучения брови поползли вверх. «Ладно», — скрестила я руки на груди. «А что насчет нашего общего происхождения?» Этот вопрос мучил меня с того самого момента, как я начала осознавать себя живым существом. Но ни один учебник, а впоследствии научные познания, не давали убедительного ответа «Кто я и что делаю на земле?» «Ты хочешь знать, откуда произошли люди?» «В частности, да. Но теперь я знаю, что есть вы. Но начнем с землян». Я пожевала нижнюю губу, как-то непривычно было называть людей землянами. «Мы явно не произошли от обезьян?» «Конечно, нет». Широко улыбнулась Нея, словно умиляясь тому, что я в свои тридцать пять еще верю в Деда Мороза. «Ты как биологический представитель Земли, но не истинный землянин. Я и земные обезьяны все происходим из одного источника». «О, конечно, Вселенная едина, и логично, что жизнь произошла из одного источника». Я скривила губы в ироничной улыбке. «Но я не об этом». Ты задаешь вопросы, на которые никто и никогда не даст точный ответ, потому что первоисточник неизвестен. Мы знаем о том, что все разумные существа со схожим набором морфологических, биохимических и интеллектуальных характеристик происходят из одного вида – эоноид. Расселение происходило в случайном порядке. Древним родом семя было заброшено на все биологические системы, планеты, пригодные для развития генетически заложенной программы. Каждая из населенных планет обладает уникальной биоэнергетической системой, которая дает толчок для развития каждой новой особи. Что это означает? На твоем языке это рождение души в физическом теле. Немифическое существо помещает в набор генетического материала движущую силу. Это делает планета. Биоэнергия планеты расщепляется на частицы, и эти части – Сгустки энергии присоединяются к эмбрионам и дают толчок развитию биологических организмов. Планета рождает душу в биологическом теле. Эта биоэнергетическая сущность на каждой планете уникальна, и она не может существовать комфортно нигде, кроме того места, откуда произошла. На Земле другая биоэнергетика. Это иная платформа для развития биологического организма. Если Тесани не дает развиваться чужим сущностям с других планет, да и не приживаются они здесь, другая частота, другая энергетическая подпитка, то Земля очень лояльна принимает все свободно болтающиеся в космическом пространстве сущности. «Поэтому мне требуется определенный период адаптации, чтобы вы окончательно убедились в принадлежности моей души Тесани», – перебила я. Нэй кивнула. Я кивнула в ответ – давая понять, чтобы она продолжила свой рассказ. У твоей планеты слишком сложная биоэнергетическая структура. Она редко делится, и поэтому мало представителей землян носит биоэнергетическую сущность Земли. Эта планета так устроена, что притягивает биоэнергетические сущности со всей Вселенной, однако не имеет возможности подпитывать их. Поэтому биоэнергетика людей носит такие характеристики, как нестабильность, разночастотность. Из-за этого у вас такая сложная конфликтная структура психики, что сказывается и на поведении, и на взаимодействии между собой. Тессанья производит и подпитывает на планете только свою сущность, которая имеет постоянный характер и стабилизирует все процессы в новом организме. Это выражается в развитии уравновешенной и гармоничной психики. Поэтому у нас нет войн, уничтожения, порабощения. У нас нет чужих сущностей, привносящих конфликт в среду обитания. Тессе не с чем конфликтовать. А твоя планета всегда была очень привлекательной системой для развития углеродной формы жизни. И на ней поселялись разные биологические организмы, которые всегда были способны принимать чужие сущности. Твой эмбрион принял Тессу. Но ты на себе поняла, что такое жить в чужой биоэнергетической системе. Конфликтная среда – протест Тессы. «Вода и огонь?» – задумчиво сравнила я. «А что ты имеешь в виду под тем, что на Земле поселялись разные биологические организмы? Ты говоришь о животном мире или о гуманоидном виде?» «О гуманоидных. Ты сама жила рядом с разными человеческими расами, например, негроидной». «Заселение происходило хаотично в разные концы планеты, но среда обитания задала идентичный для всех темп и уровень развития, поэтому все расы на Земле имеют схожий потенциал с некоторыми территориальными и климатическими отличиями». «То есть мы все из одного вида?» «Эоноид», — повторила Нея странное название прародителей. «Уже легче», — усмехнулась я. Немного поразмышляв об этом, я склонна была принять такую точку зрения возникновения человечества. В конце концов, это многое объясняло, а в теорию Дарвина я никогда не верила. Эволюция, конечно, закономерное явление, но не до такой же степени – обезьяны в человека. Может, на Земле когда-то и были волосатые неандертальцы, но вполне возможно, что они вымерли, а затем планету перенаселили. Или же «Хомо сапиенс» эволюционировал до настоящего варианта в зависимости от условий обитания? Но это была слишком заумная тема для меня. Пока я думала о словах Неи, рисуя пальцем невидимый рисунок на окне, она принесла цветочный чай и разлила в невысокие стаканы. «А что про животных?» Принимая чай из рук женщины, спросила я. «Животный мир тоже получает подпитку от планеты». Но это другая по характеристике биоэнергетическая сущность. Я поёрзала на подушке. От долгого сидения затекла спина. И, подогнув под себя одну ногу, оперлась плечом в стекло. Ниже уровнем? Нет, дело не в уровне, а скорее в составе. Цельная биоэнергетическая единица Тесса даёт развитие интеллекту гуманоида. а животные получают что-то вроде частиц, образовавшихся при отделении цельной тессы от биоэнергетического ядра планеты. Эта частица дает развитие животному организму для поддержания природного баланса планеты. Поскольку свободных частиц много, и из-за своих свойств они легко приживаются в эмбрионах животного организма, то животные не имеют ограничений по воспроизведению себе подобных. «Наверное, это как отрезать от пирога целый кусок, но от него останутся крошки?» «В этом есть что-то схожее», – улыбнулась Нея. «Но крошки – это не целый пирог». «Да, не пирог», – согласилась я, все больше вникая в суть разговора. «Может, потому животный мир на Земле так гармонично устроен, что в каждой особи биоэнергетическая сущность Земли, а люди все никак не могут договориться между собой?» Это верная мысль, подтвердила Нея. Интеллект не может перебороть биоэнергетическую сущность, которая не подпитывается планетой, поэтому земляне так плохо контролируют свои эмоции, инстинкты. Я долго разглядывала свой стакан, периодически отпивала из него и снова задумчиво перебирала хаотично возникающие в голове мысли. Какой огромный пласт знаний, переворачивающий мировоззрение. Правильно ли я понимаю, что душа в теле подпитывается энергетикой планеты? Верно. То есть никто не может комфортно жить вне своей планеты? Не может жить Тесса или ее аналоги на других планетах. Все называют по-разному. Но сливаясь с биологическим организмом, Тесса может существовать достаточно долго. В генетическом материале гуманоидного вида заложена высокая приспособляемость. однако срок жизни организма короче, чем жизненный цикл на родной планете. Люди ведь летают в космос и живут там годами, и вы, наверное, тоже удаляетесь от планеты на огромное расстояние. Да и вот тот мужчина, что нашел меня на Земле, Марк, он ведь так далеко от планеты. Любой организм может жить вне своей планеты, но гармонично развиваться и чувствовать себя комфортно сможет только вблизи источника своей Тессы. а также воспроизводиться. Все вроде бы просто и объяснимо, но не дает полной картины. А почему мы так отличаемся, если почти из одного вида? Хоть генетически мы с тобой схожи, но у нас разные мутации. Наши среды обитания очень отличаются. Ты сама могла догадаться. Это просто. Ваша планета молодая. Семя было брошено 190 тысяч лет назад. И ваше развитие пошло по другой траектории. Иная среда – энергетика. Генетический материал принял биоэнергетику планеты. Ваша эволюция протекает по своим законам, но вы все же двигаетесь в том же направлении, что и все – генетическая программа. Нашему же роду более 570 тысяч лет. Мы развивались в принципиальной иной биоэнергетической среде и гораздо дольше вас. Поэтому мы имеем такие различия. Есть другие роды. которые прошли более 300 тысяч лет. Но они по развитию ниже даже земного вида. Они имеют жесткую среду обитания. А существуют виды еще более древние, чем ваше? Да, и никто не знает, насколько древние. Мы владеем информацией о существовании родов древнее наших еще на 490 тысяч лет. И это уже говорит само за себя. Известных пределов не существует. Однажды в космосе мы обнаружили затерянный шаттл, а в нем, как потом оказалось, тесу Это было 3688 лет назад. Она была представителем того древнего рода Тонга и рассказала о существовании еще более древних родов. Именно с нее у нас начался поиск Тесс. Она подсказала, как нашим ученым разработать систему поиска. предсказала нам, почему произошли некоторые изменения с нашим родом и как это изменить. Я обратила внимание, как изменилось выражение лица Неи, когда она заговорила о каком-то предсказании, но при взгляде на меня грусть почти сразу сменила оптимистическая улыбка. Тонга- более развитые менталы, но уже на несколько ступеней выше». Они владеют телекинезом и способностью считывать информацию из биоэнергетического поля. Проще говоря, видят причины и следствия. Я отвлеклась от причины грусти Неи и с любопытством ухватилась за новую информацию. Прошлое и будущее? Да, но это некорректная формулировка. В общем, у них абсолютная экстрасенсорика... Технически это сложно объяснить, но на бытовом уровне приблизительно так. «На Земле тоже есть экстрасенсы. Правда, я ни одного не встречала, кроме шарлатанов на телевидении», – усмехнулась я. «Единицы. И чаще всего это те представители, которые унаследовали биоэнергетику Земли и неосознанно используют заложенный потенциал. А у Тонга это врожденная способность – Совершенно осознанный, упорядоченный, доведенный до автоматизма процесс. Это все равно, что дышать. Или сканировать? Знаешь, еще около 30 тысяч лет назад этой способности обучали всех мальчиков на Тесании. С гордостью заметила Нея. Сейчас этому не обучают. Эволюция дала нам новые возможности, и мы имеем все шансы развиваться дальше». Нея сделала паузу, и вновь в глубине ее глаз появилась грусть. Но она лишь встряхнула головой и оптимистичным голосом продолжила. «Случай, если сохраним путь, по которому идем». И я поняла, что нигде во Вселенной нет совершенства. Очевидно, что и здесь на Тесане были свои проблемы. «Вам что-то угрожает?» – прямо спросила я. Нея опустила голову, и уголки ее губ слегка дрогнули. Это было косвенным подтверждением моих слов. «Мы все работаем над этим», – коротко ответила Нея. «Тебе нечего опасаться». «Если ты так говоришь, мне ничего не остается, как верить. А этой информацией владеют все тессаницы». «У нас открытая система знаний, но такой информацией владеет обычно научное сообщество. Однако всякий желающий может получить искомое знание в подарок». «В подарок?» «Как книгу или спецкурс?» – недоуменно поинтересовалась я. «В ваших обычаях есть дарить подарки другим людям. Но, как правило, подарок составляет какой-то продукт или предмет. В наших традициях нет материальных подарков. Мы поздравляем своих близких и друзей, даря им пропуск к системе знаний. Например, я подарила уже известный тебе Киере блок знаний о технологии поиска ТЭС». и программе их адаптации. Она очень интересовалась этим, когда мы нашли подростка из рода саннуансов. Я привела его в свое жилище, и когда Кера познакомилась с ним, то проявила желание обучать его. На ее день рождения я подарила ей это знание. Теперь мальчик повзрослел и скоро получит новый статус. Кера очень гордится своим учеником. От той теплоты, с какой Нея говорила о подруге и ее ученике, стало уютно и даже возникло желание вновь увидеться с Киэрой. «То есть технически я просто завалена подарками?» — улыбаясь, предположила я. «Ты права», — невольно удивилась моему сравнению Нея. «Если считать твой уровень развития отправной точкой». «Мой уровень развития?» «Ох, об этом, пожалуй, в следующий раз». Сейчас ты уже не усвоишь и первой части новой информации». «Хм, как интересно!» Протянула я, вздыхая так глубоко, будто не дышала целую вечность. Потом еще несколько часов мы с Ней проговорили то об одном, то о другом, переходя с темы на тему. Но это уже были мелочи из их быта, нежели целая система знаний. Остыв от переживаний по поводу спа-процедуры в гигиенической комнате, я посетила ее вновь и приняла невидимый душ. Это придало бодрости и легкости в теле. Затем мы расположились на диване в большой гостиной или, как называла Нея, Холли, и заговорили о планах на следующий день. Нея хотела, чтобы я как можно быстрее разобралась с продуктами питания и определила, что более всего подходит мне, чтобы закрепить название продуктов. Для этого нужно было изучить ассортимент блюд в придомовом бистро и научиться самостоятельно заказывать их через сенсорное меню. Для этого Нэя у меня на глазах составила программу, где рядом с иероглифами были картинки, как в букваре. Некоторые блюда я уже пробовала и практически сразу узнала. Я даже дала им название земных продуктов по ассоциации со вкусом и формой. Она и удивительно точно определила разновидность названных мной продуктов – овощи или фрукты. «Ты так лихо показываешь мне отличия от Эссани и Земли? Неужели ты изучила все, что только можно о Земле? Сколько это заняло времени?» «О, нет, столько информации не уместишь за короткий срок. По мере того, как мы касаемся какой-либо темы, я изучаю аналоги с твоего привычного образа жизни. А также у меня в помощниках инфосеть». Активен режим голосового сканирования и обработки. Она распознает смысловые конструкции и мгновенно подбирает информацию по обсуждаемой теме. Мне достаточно взглянуть на планшет, чтобы дать тебе исчерпывающую информацию. «Она?» – скептическим кивком указала я на планшет в руках Неи. «Это специальная программа?» «Инфосеть – это интеллектуальная система. Она подстраивается под род деятельности каждого отдельного тессаница». Инфосеть- это одновременно информационная база, хранящая в себе вековую историю Тесаннии, всю актуальную информацию и в то же время это активная самонастраивающаяся система, которая сама обучается и с каждым годом становится эффективнее для своего хозяина. У нас про это есть фильм, терминатор называется, засмеялась я, но это был скорее нервный смех. но озадаченно сморчила лоб. Тем самым я имела в виду... Встала я на ноги и снова прошла к панорамному окну. Хотя вряд ли голливудская фантазия имеет что-то общее с реальностью. С вашей реальностью. Так вот о чем я. Потерев переносицу, я вскинула указательный палец к потолку. Не опасно ли ваше соседство с искусственным интеллектом? Есть вероятность того, что она, инфосеть, захватит власть. Звучит, конечно, нелепо. Я снова коротко рассмеялась, затихла и серьезно посмотрела на Нейю. Через несколько секунд Ней задорно рассмеялась и покачала головой. «Кира, искусственный интеллект – это набор совершенных алгоритмов, не имеющих биофизиологических инстинктов. Инфосети не нужно выживать и захватывать. Ей даже питаться не нужно, она просто есть и всегда была. И она уже охватывает все, даже то, что еще не открыли мы». Она есть в вашем мире, просто вы не знаете путей доступа к ней. Конечно, я мало что поняла из слов Нея об инфосети, которая словно вплетена в окружающее пространство. Мы ею дышим и смотрим сквозь нее. Но на том уровне, что поняла, эта мысль казалась интересной. Если у них есть это чудо, и оно функционирует, значит, это существует, каким бы невероятным оно ни казалось. И, видимо, может быть, где угодно. Просто кто-то еще не дошел своим умом до того, чтобы понять и научиться использовать. Может, это что-то связанное с ноу и какими-то тонкими материями? А вы еще что-то не открыли? Удивленно поинтересовалась я. Для вас есть еще что-то недоступное, нераспознанное, невозможное? Наверное, мой мозг не в состоянии увидеть ваши слабые стороны. Хотя по закону логики всегда есть противовес. На это Нэя философски усмехнулась. Знаешь, на этот счет есть теория, близкая к завершению ее доказательства. Разумные существа, достигшие состояния полного завершения цикла познания, превращаются в чистую энергию, которая является питанием для развития более низких по уровню существ. Таким существам некуда дальше расти, а движущей силой разумного организма является движение к источнику. «Чистая энергия, не обладающая сознанием и памятью бывшего носителя?» с энтузиазмом начала рассуждать я. Во мне буквально запылала жажда знаний. «Верно, Кира. Это даже не реинкарнация, — с пристрастием начала размышлять я, — и не перерождение души. Это словно круговорот веществ в природе. Третий класс природоведения». Круговорот, пожалуй, единственное понятие, которое может частично отражать смысл этой теории. Но и только, — заметила Нея. Движение к источнику? Источнику чего? Источник, начало и конечная цель. Я, кажется, что-то понимаю, но суть все время ускользает. Уловить нити связать все воедино не получается, — возмутилась я возникшему препятствию. Это потому, Кира, что границы твоего разума еще не раздвинулись настолько, чтобы осознать, принять и суметь преобразовать полученную информацию до уровня продуктивной энергии, которая является силой, меняющей материальный мир. «Ты говоришь о материальности мысли?» «В том числе», — согласилась Нея. «Я живилась, Крайне заинтересовала вся эта теория, и я начала испытывать что-то вроде интеллектуального голода». Ты хочешь сказать, что вы умеете материализовать мысли? Нея улыбнулась и легонько хлопнула себя по животу. Хмм, фруктовый пудинг можно материализовать только в специальных условиях. В например. Я очень проголодалась и думаю, нам пора подняться в бистро поужинать. Нея, хныкающим голосом протянула я. На самом интересном месте. «Кира, у меня нет ответов на все вопросы», – успокаивающим тоном сообщила она. «А что касается материальности мысли, то предметы умеют материализовать тонго, а мы пользуемся лишь управлением своим организмом и разумом. Но некоторые управляют и событиями своей жизни. И, предвидя твой вопрос, сообщаю, что этот алгоритм нельзя преподнести в подарок или пересказать как рецепт блюда. Это формируется в нас с рождения». А вот управление событиями – тонкий долгий процесс обучения, его могут себе позволить тессаницы высшего уровня. Опять какие-то уровни. Сейчас мы пойдем ужинать в бистро Я научу тебя правильно заказывать себе блюдо Увидишь, как это работает. А завтра я хочу, чтобы ты прогулялась по городу пешком. Если ты не против, мы пригласим с собой Киэру. Я не против, – пожала плечами я. «Очень обаятельная девушка». «Да, я заметила, что она понравилась тебе. Это взаимно». Немного болела голова, но я не отвергла предложение Нее поужинать. Не хотела оставаться одна. И было интересно узнать, как выглядело их Бистро. Мы снова оказались в холле и вошли в лифт. Тот плавно, но быстро устремился вверх. Бестро располагалось на самом верхнем этаже здания. Мы вошли в просторный зал, залитый теплым солнечным светом. Я не заметила ни одной души, и напряжение, возникшее еще в лифте, покинуло меня. На пороге зала я замерла, невольно ахнув от переизбытка эмоций. Из широкого панорамного окна, одновременно являющегося истиной бестро, открывался вид на город. Потолок был прозрачным, без единой рамки или балок, цельным. и сквозь него я видела чистое голубое небо. Он плавно переходил в стены, словно пространство Бестро было накрыто куполом. Несмотря на то, что Бестро занимало, наверное, половину крыши здания, а может и всю крышу, и казалось необъятным, зал уютно разделялся подвесными перегородками и прозрачными колоннами, что делало это место удобным для принятия пищи в небольшой компании или в одиночестве. и на всеобщем обозрении, как в столовой. Голос Неи, общающийся с кем-то по коммуникатору, привел меня в чувство, и я сделала несколько шагов в направлении центра зала. Хотелось все подробно рассмотреть. Полупрозрачные панели, разделяющие обеденные островки, оказались полыми, с какой-то прозрачной вязкой жидкостью внутри, в которой в стройном ритме двигались пузырьки воздуха. В этих отдельных зонах стояли столики и диванчики разных размеров и форм, но исключительно овальных или круглых. Где-то стояли кресла. Вся мебель была белого цвета, как и пол. Здесь было много растений, что делало помещение живым и ярким. Они плелись по прозрачным колоннам и размещались в озонах причудливых форм. Все гармонировало друг с другом и казалось непринужденным. Я улыбнулась и оглянулась на Нею. Красиво. «Выбирай, где тебе будет комфортно», — улыбнулась она. Я прошла к панорамному окну и, завороженно разглядывая пейзаж за стеклом, обняла себя за плечи от вспыхнувшего внутри беспокойства. «Все такое странное! Как я к этому привыкну?» Посмотрела на стоящий рядом столик и внимание сразу приковал необычный узор на его поверхности. Сама столешница была неправильной овальной формы. но вполне удобной, в центре располагалось едва мерцающее матовое пятно, от которого по столу расходились световые волны, будто светодиодные дорожки, закручивающиеся в узоры. «Это сенсорные датчики», – заметив мое любопытство, поведала Нея. «Они дают мастеру кулинарии понять, что столик занят и нужно подготовиться к приему заказа. А в центре – это меню, где можно заказать блюда». Временно у тебя будет планшет, который синхронизируется с меню и даст возможность выбирать блюдо в понятной тебе форме. Постепенно ты усвоишь графику и будешь читать самостоятельно, без помощи индивидуально настроенного планшета. У окна мне было слишком тревожно. Я не могла воспринимать этот мир как должное. главная боль только усиливалась. и я отошла к маленькому столику с уютными креслами, огороженными овальной стеной прозрачной водной панели, по которой вился пушистый вьюн бледно-зеленого цвета. Там показалось спокойнее. Я присела в кресло и, удобно откинувшись на высокую спинку, прикрыла глаза. Спряталась. Отсутствие любого раздражителя подействовало успокаивающе. Нэя присела рядом, чем снова обратила на себя внимание. Я открыла глаза и напряженно следила за ее лицом. Пока я пыталась уравновесить разбушевавшуюся тревогу глубоким дыханием, Нэя рассказала, как работает система бистро Все блюда заказывались через меню, мерцающий экран в центре стола. В течение 10 минут мастер кулинарии готовил заказ и отправлял его за нужный столик в автоматическом контейнере. Официантов в моем обычном понимании здесь не существовало. как и роботов-уборщиков. Поев, каждый составлял свою посуду в контейнер, и тот доставлял ее на мойку. На вопрос, почему в их домах отсутствуют кухни, Нэй ответила, что оборудование, которое предназначается для приготовления блюд, слишком сложное, и нет смысла его размещать в каждом жилище. А для того, чтобы готовить пищу, необходимо еще и обучиться этому процессу, Словом, Нея не смогла убедительно объяснить, почему у них принят такой порядок. Никто не умел готовить, кроме обученных тессанийцев. Каждый занимался своим делом. Так было заведено. Когда спросила Нею: « можно ли купить готовые продукты домой, меня огорошили новостью, что здесь нет магазинов и нельзя просто где-то раздобыть продукты и принести их в жилище. Еду можно только заказать. так как все, что употребляется в пищу, нуждается в специальной обработке. И поэтому тессаницы питаются либо в бистро, либо в городских ресторанах. «Неужели чаю себе приготовить в домашних условиях нельзя?» – озадачилась я. «Я так люблю выпить чай перед сном. А здесь мне нужно будет подниматься в бистро? Но ведь ночью мастера кулинарии спят». «Кира, напитки мы держим в жилищах. Ты сможешь выпить воды». освежающего сока или заварить чаю. Режим питания – важная составляющая нашего здоровья. Тебе придется привыкнуть поддерживать его. Наставляющим тоном ответила Нея. — а комендантский час, строгая диета. Кто знает, какие еще ограничения. Уныло протянула я и потерла виски. — Что-то я устала. Давай закажем что-нибудь. Я хотела бы отдохнуть. «Кира, через минуту к нам присоединится Райл», — мягко предупредила Нея. «Кто?» «Сиэ Райл, руководитель адаптационных групп, найденных ТЭС. Ты познакомилась с ним в медицинском корпусе, помнишь?» Я выпрямилась и замерла, вспоминая, с кем познакомилась в палате. Но мысли смешались от слишком насыщенного эмоциями дня. В бистро стало тихо. Звенящую тишину нарушил звук твердых шагов. И прежде чем я увидела, кто вошел в зал, Нэй шепнула, что для моего спокойствия здесь будем только мы втроём. Заводной панелью показалась тень, которая сразу привлекла взгляд. Позвоночник непроизвольно вытянулся, как струна. В следующую секунду перед столом появился невероятно высокий и крепкий мужчина. Я узнала его. Это был тот самый мужчина, который без сочувствия и сожаления сказал, что мне больше никогда не вернуться домой. И более того, есть вероятность, что меня могут выслать на другую планету. Я запомнила этот холодный тон и бесстрастный взгляд. Неожиданная горечь появилась на языке, и я нервно сглотнула. Холодок пробежал по спине, но глаз от мужчины отвести не смогла. Тессаниец коротко поклонился в приветственном жесте и вроде бы спросил разрешения присесть. Но я толком и не расслышала, слишком пристально рассматривала его». Даже сидя он казался огромным, широкий в плечах, с крупными бицепсами и накачанными мышцами груди. А затем он пристальным взглядом обвел мое лицо и сложенный в замок пальца на столе. «Приветствую, Сиера Кира», – деловым тоном произнес он, так и не дождавшись от меня приветствия. Я продолжала молчать, потому что язык не поворачивался что-либо сказать. «Кира, поприветствую, Сиера Райла», – тихо проговорила нея, трогай меня за локоть. Но я уже не могла ни вздохнуть, ни шевельнуться, ощущая, как тело окатывает волной электростатического напряжения, а волосы на затылке встают дыбом. Меня буквально пригвоздил креслу взгляд мужчины. И без того больная голова стала еще тяжелее, виски стянуло будто жгутом. Я моргнула, веки показались горячими, словно воспалены, и воспоминания о способностях тессанийцев сканировать всплыли мгновенно. Кирпичная стена тяжелым занавесом упала между ним и мной. И это оказалось таким облегчением, как глоток свежего воздуха. Кожа задышала, и в голове стало легко и пусто. Уголки губ мужчины едва заметно дрогнули, словно он усмехнулся, но попытался это скрыть. А затем он откинулся на спинку кресла и сказал. «Вы быстро обучаетесь, Сиера Кира». С болезненным ощущением я перевела взгляд на Нею, не понимая, что должна ответить и как себя вести. Но в лице женщины не нашла подсказки и просто опустила глаза на сплетенные пальцы своих рук. — Вы уже заказали ужин? — поинтересовался мужчина, обращаясь теперь к Нее, но не сводя с меня глаз. — Нет, я ждала тебя, — учтиво ответила Нея. — Предоставляю тебе выбор, — вежливо ответил тот. «Смотрите-ка, какая любезность! У меня от него и без сканирования мурашки по коже!» – мысленно возмутилась я, сама не понимая, что меня так задевает. Я молча проследила за движениями пальцев Нея, и она, в свою очередь, прокомментировала мне свои действия. Процедура заказа ужина может и показалась бы несложной, если бы я еще могла сосредоточиться на порядке символов для подтверждения меню. Но все внимание было сконцентрировано на образе кирпичной стены. «Как прошел ваш день, Сиеракира?» — обратился ко мне мужчина. «Нормально». Помедлив несколько секунд, сухо ответила я. «Нэя вам о многом поведала», — констатировал он. «Когда не успели пообщаться. Нэя все время была со мной. Что-то странное происходило здесь, и я единственное ничего не понимала». «Да», — ответила я, все сильнее сжимая пальцы рук, так что костяшки побелели. «Как вы себя чувствуете?» Вновь спросил он таким тоном, что я ощутила себя пациентом на приеме у врача. «Устала», — стекло с моих губ. «Вы немногословны, Сиера Кира». «Сказал бы я вам, Сиер, как вас там, но я не могла сказать ничего толкового, кроме как давать односложные ответы. Почему я молчала? И тогда я решилась сказать то, что так просилась с языка. «Вы не могли бы перестать сканировать мой мозг?» Нэй удивленно посмотрела на коллегу, будто еще не привыкнув к моей чувствительности к сканированию, а тот слегка кивнул. По его едва заметно дрогнувшим уголкам глаз поняла, что моя просьба, прозвучавшая как замечание, ему не понравилась. «Спасибо», – ответила я, осторожно развеивая стену по кирпичикам. Дышать стало легче, и внимание обострилось. «Как я могу к вам обращаться?» Сдержанно спросила я, забыв его странное имя. Сер Райл, Сеер Акира», бесстрастным тоном ответил он, смерив меня снисходительным взглядом. Я попробовала произнести имя мысленно и сразу поняла, что язык споткнется при первой же попытке произнести это вслух. Я сдержанно вздохнула и терпеливо кивнула. «Научусь. Что же еще делать?» «Рай и Рай и л Рай и Неожиданно в зале появился еще один мужчина. Похоже, это был мастер кулинарии. Я поняла это потому, что он был в форменной одежде, колпаке и следовал за автоматическим контейнером, на котором стоял наш ужин. Очевидно, он был тассанийцем, тоже с очень приятной внешностью. Такой же высокий и крепкий, как и тот, что уже сидел за столом. «У них и повара просто модели», – подумалось мне. «Приветствую вас, Сьерра». Радушно проговорил мужчина, и когда его взгляд коснулся моего лица, он замер с каким-то восторженным любопытством и тут же коснулся пальцами лба, слегка склонил голову и протянул ладонь в мою сторону. Я растерянно нахмурилась. «Он тоже будет меня сканировать?» Но мурашек не последовало, и я тоже кивнула ему. «Наверное, они так приветствуют чужаков?» Не «Наяда, рад вас приветствовать!» озвучил мастер кулинарии свою радость. сер Тойн с улыбкой обратилась ней к нему. Это Сиерра Кира. Она погостит у меня несколько дней. Сиерра? Удивился Тойн, но не стал больше любопытствовать и аккуратно расставил блюда перед каждым. За столом была тишина, раздавался лишь звук столовых приборов. — Спасибо, Сиер Тойн, с легкостью произнеся имя Тессаница, поблагодарила я. с вопросом в глазах мужчина любезно улыбнулся в ответ, а затем покинул нас. Сьертойн мастер кулинарии. Он готовит в этом бистро, сообщила Нея. Я догадалась, тихо ответила я. Обычно мастера кулинарии не покидают кухни, но Сьертойн вышел только потому, что хотел познакомиться с тобой, улыбнулась Нея. На мгновение показалось, что не все так грустно, и нужно дать шанс себе и тассанийцам. Но, перехватив пристально леденящий душу взгляд Сьерра Райла, тут же захлопнула дверцу благосклонности. Я не знала, что еще делать, чтобы избавиться от напряжения, сковавшего все мышцы, и просто взяв приборы в руки, стала рассматривать, что лежало в тарелке. Похоже, это была та самая тассанийская спаржа, которую я уже пробовала и осталась довольна ее вкусом. Нея замолчала, будто ей кто-то запретил говорить, и тоже принялась за ужин, спокойно поглядывая то на меня, то на мужчину. Только мужчина, сейер Райл, безотрывно следил за мной, иногда делая короткие глотки из стакана с белой жидкостью. Тишина все больше напрягала. С внутренним беспокойством я косилась то на Нею, то на мужчину и все время ощущала, как от напряжения ноют мышцы плеч. Казалось, что стоит только отвлечься, и этот мужчина сразу же начнет меня сканировать. А я никому не собиралась позволять забираться в голову. «Вижу, вам нравится наша кухня», — заметил Сиер. «Почему вы не ужинаете?» — вместо ответа спросила я и кивнула на его тарелку. Он впервые за все время отвел взгляд от меня и бесстрастно посмотрел на свое блюдо. Затем взял приборы в руки и легкими точными движениями стал разрезать нечто зеленое. А этот сиер неразговорчив и невозмутим, не хватает эмоций ни в лице, ни в голосе. Но хоть что-то же он должен чувствовать, такой неподвижный, холодный, снежный человек. Я прожевала кусочек спаржи и взглянула на его одежду. На мужчине был приталенный белый пиджак. состегнутой во всю длину на два ровных вертикальных ряда прозрачных кнопок. Воротничок стойкой строго под горло. Четко очерченные плечи и рукав, сидящий ровно на своем месте, ни на миллиметр выше, ни на миллиметр ниже. Необычно пошитый пиджак, чем-то напоминающий парадную форму офицера при царском дворе XIX века. Только без расшитых и палетов, ремня, золотых шнурков и пуговиц. но словно собраны из ромбовидных пазлов. Однако швы между кусочками ткани безупречно выглажены и симметричны, идеально скроен по фигуре и сшит, что называется, с иголочки. То, как мужчина держался, создало впечатление твердости характера и безукоризненной организованности. Такая безупречность восхищала и пугала, как восхищает и пугает грация и мощь хищника, и вызывала сомнения в его человечности. Я взглянула на Нею, на ее платье и прическу. Она была безупречно красива, аккуратна и организована, но не вызывала сомнений в чуткости и добродушии. Видимо, небрежность во внешнем виде — это не про них, кого бы они собой не представляли. — Вы сообщили моим родным? — задала я неперестающий волновать вопрос. — Нет, Сиера Кира, — сразу ответил Райл. — Почему? — Возмущенно повысила голос я и от волнения уронила вилку на стол. «Кира!» — вмешалась Нея, но мужчина строго посмотрел на нее и та замолчала. «Всему свое время!» — тон Райла тоже был суровым. Я перевела дыхание немного снизила тон, но продолжала возмущенно смотреть на него. «Может быть, вы назовете срок?» «Не думаю, что это даст то, на что вы надеетесь, Ира Кира». «Откуда вам знать, на что я надеюсь?» – холодно процедила я. «Кира, прошу тебя, не волнуйся!» – мягко коснулась меня Нея. Я дернула руку от нее, как от огня. Нея расстроенно вернула руку на свое место и перевела беспокойный взгляд на Райла. Тут же затопило чувство вины за свое поведение с единственной женщиной, которая оказывала мне поддержку. «Сера, Кира!» «Нэй уже многое вам объяснила. Будьте терпеливы и примите новую реальность за данность. Не советую вам подпитывать свои надежды иллюзиями», — проговорил Райл. «Вы даете мне совет?» Потрясенная его черствостью, подавленно проговорила я. «Это хороший совет, Сиера Кира», — ровным тоном ответил тот. «Я взяла вилку и от смятения стала скрести ею по тарелке, собираясь вычерпать капельки соуса». В голове совсем стало пусто. Что я могла ответить на подобное хладнокровие? «Почему вы такой бесчувственный?» Едва слышно прошептала я. «Сиера Кира, вы желаете, чтобы я уговаривал вас, утешал, успокаивал?» Будто издевался он. «Нет, не нужны мне ваши одолжения!» В голос возмутилась я и отодвинулась от стола. Ножки кресла жалобно завизжали по полу. да мне непонятно ваше поведение, — строго сказал Райл и положил свои приборы рядом с тарелкой. Похоже, я тоже испортила ему аппетит. Неженка. «Мне не хватает моих родных и моей жизни!» — сквозь зубы выговорила я. Он смотрел на меня, будто не желал удостаивать ответом на вопрос, который и так был решен. Нея сочувственно скользила взглядом по моему лицу. Вы могли бы быть мягче и любезнее, разве это вам недоступно? Вы не можете не понимать, что мне страшно. Так могли бы и поддержать, — продолжила я, понимая, что это всего лишь крик души, но не доводы для такого безжалостного тассанийца. — Психотерапевтические беседы не входят в мои обязанности, — коротко отозвался Райл и тоже отодвинулся от стола. Какой холодный бездушный был ответ! Я уже начинал его презирать. «Спасибо за ужин», — бросила я и поднялась. «Более не задерживаю вас». А потом вышла из-за стола, ровно секунду колеблясь, в каком направлении двинуться, и уверенно направилась к выходу из бистро Подойдя к лифту, я прислонилась лбом к его прохладной двери и выдохнула. «Боже, за что ты послал мне это испытание?» «Кира», — раздался за спиной расстроенный голос Нейи. Я выпрямилась и умыла лицо ладонями, а затем оглянулась на женщину. «Я хочу побыть одна, Нейя. Кажется, голова разорвется на части». «Идем. Тебе нужно отдохнуть», — заводя меня в лифт заботливо сказала женщина.